Стивен Кинг, «Двигающийся палец», глава 9 Говард, придя домой, выложил покупки на кухонный стол. Коробку с электрическими ножницами он отодвинул подальше, надеясь, что до них не дойдет. Конечно, не дойдет. Потом внимательно изучил инструкцию на флаконе ракушка. Медленно вылить одну четвертую флакона в раковину, дать отстояться 15 минут, при необходимости повторить. Ну, до этого, конечно, не дойдет. Или вдруг дойдет? Для верности Говард решил вылить сразу полфлакона, может даже чуть больше. После долгих мыторств ему удалось открутить колпачок. Потом через гостиную он с мрачным видом направился в прихожую, неся на вытянутых руках белый пластмассовый флакон, словно солдат, знающий, что в любую минуту может получить приказ подниматься в атаку. «Подожди минутку!» заорал внутренний голос, когда он взялся за дверь, и рука у него дернулась. «Это идиотизм!» Ты знаешь, что идиотизм? Тебе не нужна жидкость для раковин. Тебе нужен психиатр. Тебе нужно лечь на кушетку и рассказывать, кому следует. кто ты думал, да? Именно так, выдумал, будто в раковине сидит, палец растет». «О нет!» — твердо произнес Говард, покачав головой. «Пути назад нет!» Он не мог, никак не мог представить, как он рассказывает все это психиатру. Да кому бы то ни было!» А вдруг это дойдет до мистера Латропа? Может дойти через отца Вайи. Билл Дехорн был аудитором фирмы Дин Грин и Латроп. Уже 30 лет. Именно он устроил Говарду прием у Латропа. Дал ему блестящую рекомендацию. Словом, сделал все, чтобы устроить его на эту работу. Сейчас Дехорн на пенсии. Но они часто видятся с Джоном Латропом. Если Вай узнает, что ее Гови ходил к психиатру, как скрыть такое от нее? то расскажет мамочке, она и все сообщает. Миссис Дехорн, разумеется, передаст мужу, а мистер Дехорн Говард представил, как двое пожилых мужчин. Его тесть и хозяин сидят в кожаных креслах в каком-то мифическом клубе. На обивке кресел поблескивают маленькие золотые гвоздики. Ему ясно привиделось, как они пьют шерри. Рюмка с золотым ободком стоит на столике справа от мистера Латропа. Говард ни разу не видел, чтобы кто-то из них пил шерри. Но в такой фантазии это был обязательный элемент. Он увидел, как Дехорн, которому уже под 80, и на лицо явные признаки маразма, доверительно наклоняется к собеседнику и шепчет «Представляете, что делается с моим зятем Говардом Джон?» Он собирается к психиатру. Думает, что у него в раковине сидит палец, видите ли? Вам не кажется, что он пристрастился к наркотикам или что-нибудь в этом роде? Может быть, не следует опасаться всерьез, что именно так получится? Он думал, что подобное вероятно, в той или иной форме, а если нет? Все равно он не может пойти к психиатру, что-то в нем очень близкое к тому, что не позволяло ему мочиться в общественном туалете, если сзади стояла очередь, просто отрицало такое предположение. Он не ляжет на кушетку и не скажет «У меня в раковине торчит палец», чтобы какой-нибудь очкарик с козлиной бородкой потом донимал его вопросами. Это то же самое, что «Поле чудес». Он снова взялся за ручку. Тогда позови водопроводчика, отчаянно завопил голос «Сделай хотя бы это! Не надо говорить ему, что ты видел!» Просто скажи, что засорилась труба, или что твоя жена уронила в раковину обручальное кольцо, скажи ему что угодно. Но это еще бесполезнее, чем обращаться к психиатру. Это Нью-Йорк, а не какой-нибудь провинциальный Демойн. Здесь можно уронить в раковину алмаз-шах, всё равно неделю дожидаться, пока сантехник соизволит явиться. Говард Митл не собирался целую неделю болтаться по Куинсу в поисках заправочной станции, где оператор за пятерку позволил бы ему опорожнить кишечник в заплеванном туалете под прошлогодним календарем. «Тогда дела это, быстро", — быстро сдался голос. Хотя бы быстро!» Так два противоборствующих Говарда Миттлэ соединились. По сути дела, он опасался, что если не станет действовать быстро, то не в состоянии будет действовать вообще. Атакуй его внезапно, если получится. Сними туфли. Говард решил, что это действительно ценная идея. Он решил осуществить ее немедленно. Снял сначала одну туфлю, потом другую. При этом он пожалел, что забыл надеть резиновые перчатки на случай, если жидкость выплеснется обратно. И подумал, лежат ли они еще у вай под кухонной раковиной. ладно Деваться некуда. Если он еще пойдет искать перчатки, то утратит решимость. Может ненадолго, а может и насовсем. Он распахнул дверь ванной и проскользнул внутрь. Ванная в их доме никогда не была особенным приятным местом. Но сейчас, ближе к полудню, в ней было хотя бы более или менее светло. С видимостью проблем не будет. К тому же ничто не указывало на присутствие пальца. Пока во всяком случае. Говард на цыпочках прошел через помещение с флаконом жидкости крепко зажатым в правой руке. Он нагнулся над раквиной и заглянул в круглую черную дыру посреди поблекшего розового фарфора. Но она не была темной, что-то копошилось в этой черноте, лезло вверх через эту узенькую дырочку, чтобы приветствовать своего друга Говарда Миттлу. — Вот тебе! — закричал Говард, наклонив флакон с ракушкой над отверстием. Сниматая зеленая жидкость полилась в дыру, как раз в тот момент, когда появился палец. Она подействовала немедленно и страшно. Вязкая масса покрыла ноготь и кончик пальца. Он взбесился, выплясывая, словно дервиш, по краям небольшой окружности слива и разбрызгивая ракушку сине-зеленым веером. Несколько кабель попали на голубую рубашку Говарда и моментально прожгли в ней дыры. По их обгоревшим краям образовалось темное ожерелье, но рубашка была им велика, и на грудь или живот ничего не попало. Другие капли обожгли правую ладонь, но он этого не почувствовал. Адреналин не просто поступал в кровь, он шел бурным потоком. Палец начал высовываться из дыры, сустав за суставом. Он дымился, будто резиновый сапог, поджаренный на огромном вертеле. — Вот тебе! Кушать подано, сволочь! — вопил Говард продолжая лить жидкость, а палец тем временем поднялся уже сантиметров на тридцать над отверстием, будто кобра из корзинки укротителя. Он почти достиг горлышка пластикового флакона, вроде бы вздрогнул и вдруг мгновенно втянулся обратно в дыру. Говард нагнулся над раковиной и увидел лишь, как что-то белое промелькнуло в глубине. Столбы дыма еще валили оттуда. Он глубоко вздохнул, и это было ошибкой. Он втянул слишком много паров ракушки. Его вдруг отчаянно затошнило. Он вырвал в раковину и отошел в сторонку, все еще кашляясь и тужась. «Я это сделал!» — торжественно закричал он. Его мутило от смешанных ароматов крепкой щелочи и горелого мяса. Тем не менее он был в восторженном состоянии. Он боролся с врагом и благодарение Богу и всем святым победил его. «Одолел!» «Ура! Ура! Мать его так! Я одолел его! Я!» Комок снова поступил к горлу. Он дополз до унитаза, все еще крепко сжимая бутылку, ракушки в правой руке. И слишком поздно понял, что Вай опустила бубликой крышку, когда утром вставала с трона. Его вырвало прямо на розовую крышку унитаза, и он рухнул без чувств, прямо головой, в свои собственные извержения.